Глава 31. Я стала напоминать себе один сплошной комок нервов. Даже один раз сорвалась на Чарли, а он ведь совсем ни в чем не виноват. Уже три дня после нашей последней встречи с Гэбриэлом длится ужасающая тьма неведения. Вчера он должен был встретиться с Нейтом, и понимание этого наводит ужас: все мое утро кричит, что нужно быть готовой к чему-то плохому. Укладываю Чарли на дневной сон, а сама иду в гостиную и сажусь на то место, где мы сидели с его отцом в последний раз. Закрываю глаза и начинаю про себя повторять молитву. Одну единственную, которую выучила однажды, когда Чарли был в коме. Тогда все закончилось благополучно и, может, в этот раз будет так же. Слышу звук открытия входной двери и со всех ног бегу в прихожую. Застываю, увидев на пороге мистера Перрелла. Он закрывает дверь и устремляет на меня какой-то странный взгляд. Он словно смотрит не на меня, а сквозь меня. Внутренности сжимаются в тугой узел, желудок скручивает в болезненный комок. «Габриэл?» Из меня вырывается единственный вопрос. Ничего не ответив, мистер Перрил просто обреченно качает головой. Ноги подкашиваются, и я падаю на колени, схватившись за голову. «Нет!» Кричу ощущая, как все внутри горит нестерпимым огнем, словно в меня залили раскаленный свинец. Сердце отдает режущей болью, как если бы в грудь вонзились миллионы острых лезвий. Душа рвется в клочья. Меня накрывают рыдания, которые я не в силах остановить. Сжимаю волосы на висках, едва не вырывая их с корнем. Мистер Перрил подходит и опускается передо мной. Скажите, что это неправда. Это какая-то ошибка. Я не верю, нет, рыдаю навзрыд. Он не мог, он поклялся мне. Судорожно мотаю головой. «Габриэла больше нет, Шерилл. Как и моего сына. Их больше нет». Его голос звучит безжизненно, и весь вид излучает боль. «Нет, нет, нет», — шепчу хриплым сорванным голосом, посмотрев на мужчину, постаревшего сразу на несколько лет. «Как? Как это произошло? Включи новости, и все узнаешь». Еле передвигая ногами, подхожу к журнальному столику и беру пульт от телевизора, включая его. Переключаю на канал с местными новостями, где на экране рядом с женщиной-диктором демонстрируется фото Гэбриэла. Напоминаем, что вчера на территории старой заброшенной мебельной фабрики Детройта была найдена обгоревшая машина влиятельного бизнесмена Гэбриэла Мартина, в которой он находился со своим личным телохранителем на момент взрыва. По предварительной информации, автомобиль был расстрелян из крупнокалиберного оружия и взорвался после попадания одной из пуль в бензобак. Работающие на месте сотрудники полиции уже извлекли тела погибших, и их опознал глава охраны много лет работающий на семью мистера Мартина. Из неподтвержденных источников, дошедших до нас от ФБР, убийство бизнесмена может быть связано с незаконной контрабандой оружия, которое поставлялось для военных террористических группировок. Как известно, ранее на мистера Мартина уже совершались покушения. Пять лет назад его отец был убит в результате подрыва автомобиля, и он сам пострадал. Больше не слушаю диктора, медленно опускаясь на пол, облокачиваясь спиной о стену. «Значит, вы видели их?» Только сильно обгоревшие тела я опознал сына по браслету, который сам ему когда-то подарил, а Габриэла по часам. Последние надежды, что это все может быть фарсом, утекли как песок сквозь пальцы. «Откуда ФБР узнала о контрабанде?» Они уже какое-то время копали под Гэбриэла, просто у них не было достаточно улик против него. Он всегда был очень осторожен. Он знал об этом? Знал. Но ведь их убил Нейт. Гэбриэл с ним собирался встречаться, у ФБР неверные сведения. Да, и таким образом с Нейта автоматически спадают все подозрения. И теперь этот человек будет безнаказанно ходить на свободе? А значит, нам с Чарли не будет жизни? Бьюсь затылком об стену, только чтобы заглушить душевную разрывающую боль физической. «Мы должны что-то сделать, мистер Перил». «Что ты собралась делать?» Пойдем в ФБР и расскажем, кто виноват в смерти Гэбриэла». «Ты совсем с ума сошла? Ты хочешь, чтобы тебя потом затаскали по допросам?» «И это в лучшем случае. Меня всю ночь продержали в полиции и запретили выезжать из страны». «Неужели мы совсем ничего не будем делать?» «Мамочка, что случилось?» «Сбоку от меня возникает Чарли с заспанными глазками. Иди ко мне, сынок». Тяну его за руку и крепко прижимаю к себе, понимая, что мы остались совсем одни. «Теперь у нас нет никакой защиты. Вам нужно собрать вещи». Звучит твердый голос главы охраны. «Мы больше не можем здесь жить? У меня есть инструкция и распоряжение Габриэла на ваш счет На случай, если с ним что-нибудь случится». «Что с нами будет? Сначала собери вещи. Не бери ничего из теплых вещей» они вам не понадобятся». «Куда вы нас отвезете? «Я все объясню по дороге. У нас мало времени. ФБР, должно быть, уже заявилась в особняк». «А как же все остальные сотрудники?» «Я всех распустил. В особняке никого нет. Хватит разговоров. Собирайтесь». Резко отрезает. «Через полчаса с остатками собранных вещей едем в машине мистера Перрила. Меня окутывает полное бессилие и какое-то странное безразличие ко всему» если бы не Чарли, я бы не видела больше смысла в этой жизни. Все краски померкли. Без Габриэла даже стало трудно дышать. Мистер Перрил тянется к бардачку и достает оттуда какую-то папку, протягивая мне. Вот, возьми. Здесь ваши с Чарли паспорта и все необходимые документы для новой жизни. Открываю папку, увидев две обложки новых паспортов граждан Мексики. Заглядываю в один из них с моей фотографией и читаю свое новое имя. Теперь меня будут звать Камила Мария Фернандес а Чарли – Хосе Диего Фернандес. «В документах я также нахожу медицинскую лицензию на мое новое имя, по которой я смогу заниматься врачебной практикой и в Мексике». Габриэль все предусмотрел, он будто знал, что рано или поздно его не станет. «Ты родилась в Мексике, но после школы уехала в Штаты получать медицинское образование. Там же познакомилась со своим мужем и вышла замуж. Но недавно твой муж погиб в автокатастрофе. Я твой родной дядя по линии покойного отца». После смерти мужа ты вернулась на родину и переехала ко мне. На мое имя открыт счет, но все деньги на этом счете принадлежат тебе. Я лишь могу взять небольшую часть, пока не устроюсь на работу. Денег там предостаточно, чтобы вам с сыном жить, ни в чем не нуждаясь до конца жизни. Мы будем жить с вами? Не совсем. Я буду жить в гостевом домике рядом, а в вашем распоряжении будет весь остальной дом с прилегающим участком». Только через долгих три дня с двумя остановками на отдых и сон в придорожных мотелях мы приезжаем на место. Из холодной зимы сразу в лето и жаркое мексиканское солнце. Едем по центральному району прибрежного городка Плая дель-Кармен кармен и Я осматриваюсь вокруг, обратив внимание на множество стоящих у дороги пляжных домиков. Неужели мы будем жить здесь? Так как мы когда-то мечтали с Гэбриэлом – иметь свой дом на берегу моря и жить там счастливо. Он так и не сдержал своего обещания. Он снова оставил меня одну. На место горю приходит необъяснимая злость. Я столько всего пережила. Была готова идти за ним в горящее пламя, но все оказалось напрасным. Как же теперь я буду жить без него? Как засыпать, зная, что его больше нет на этом свете? Что он больше не дышит тем же воздухом, что и мы? Никогда больше не увидеть его завораживающих изумрудных глаз и не вдохнуть его запах. Машина заезжает на выложенную бетоном подъездную дорожку перед домом и останавливается. Мистер Перрил глушит мотор и поворачивается к нам. «Добро пожаловать в ваш новый дом!» Выходим из машины, и в нос сразу бьет соленый запах морского бриза. Даже не видя пляжа, слышу впереди приятный шум волн, разбивающихся о берег. Кидаю взгляд на деревянный двухэтажный дом, выкрашенный в нежно-голубой цвет, с белой треугольной крышей и такого же цвета широкими окнами. Мистер Пэрил подходит и протягивает мне ключи с маленьким брелком в форме морской звезды. Беру их дрожащей рукой, крепко сжимая в кулаке. «Как мне называть вас, раз уж вы мой дядя?» «Для этих мест я Рикардо, а мое настоящее имя тоже Росс. Замечаю в его взгляде всю боль потери». «А почему с вами нет матери роса? «Она бросила нас, когда сыну было 8 лет, я растил его один». «Простите, мне очень жаль». Я давно смирился со своей судьбой. Может, я буду называть вас Рикардо в этой новой жизни? Хорошо. Проходим через ворота и идём по выложенной камнем дорожке. По правой стороне от нас дом с боковым главным входом. По левой расположился небольшой одноэтажный гостевой домик, выкрашенный в такой же цвет, как и главное здание. «Это мой дом», — уточняет мой новоиспеченный дядя. «Я рада, что вы будете рядом. Если понадобится какая-то помощь, я буду у себя». Идет в направлении своего дома. Смотрю на удаляющуюся спину мужчины и понимаю, насколько он должно быть одинок. Может, мы сможем как-то скрасить одиночество друг друга. Кажется, он хороший человек. Не думаю, что Гэбриэл стал бы доверять меня кому-то плохому. «Мамочка, мы теперь будем тут жить?» Чарли дергает меня за руку. «Да, сынок?» «И папа тоже?» Делаю глубокий вдох, опустив взгляд на сына. Опускаюсь перед ним, внимательно посмотрев в каре зеленые глазки. «Твоего папы больше нет на этом свете. Он улетел на небеса, сынок». «На небеса? Туда, где живут ангелы?» Все верно». Сглатываю подступивший ком к горлу. «Теперь он будет смотреть на тебя сверху и оберегать». «Но я не успел сказать ему, что люблю его». Часто моргаю, почувствовав скатывающиеся по щекам слезы. «Он знает это и тоже очень сильно тебя любит». «Не плачь, мамочка, я с тобой. Я пообещал папе, что позабочусь о тебе». Проводит ладошкой по моей щеке. «Больше я не буду плакать». Вытираю глаза, шмыгая носом. Пойдем смотреть наш новый дом?» Стараюсь выдавить из себя улыбку, а у самой все раны с новой силой начинают кровоточить. Пойдем. Входим в дом и сразу оказываемся в просторной гостиной, совмещенной с кухней. Интерьер в традиционном мексиканском стиле с яркими акцентами. Стены гостиной выкрашены в бирюзовый цвет. На светлом диване и креслах, стоящих перед большим мраморным камином, лежат розовые в цвет стен подушки. Красивая резная деревянная мебель делает помещение еще более уютным. Полностью оснащенная кухня в винтажном стиле с новейшей техникой радует глаз. По центру стоит высокий остров, покрытый ромбовидной плиткой белого и синего цветов с удобными ящиками внизу. Но больше всего бросается в глаза вид, простирающийся прямо напротив. Из высоких стеклянных раздвижных дверей виднеется выход на деревянную террасу с небольшим патио. Ноги сами несут меня, и я открываю двери, ощутив на коже ветер, дующий с залива. Прямо с террасы вниз спускается лестница с перилами, ведущая на собственный песчаный пляж с видом на бирюзовые воды Мексиканского залива. Обхватываю себя руками и поднимаю голову к голубому небу. «Это должна была быть наша с тобой жизнь, а не моя», шепчу голосом в полном скорби.